Глава 15. На работу она старалась не опаздывать. А если пользуешься собственной машиной и попадаешь в пробки в центре города, то это становится проблемой. Марина, привыкшая ездить на работу в Ясенево, теперь ловила себя на том, что делает неправильный поворот, когда, задумавшись, ехала совсем в другую сторону. В их институте был строгий режим, и посторонний не мог проникнуть на территорию без разрешения руководства. Именно поэтому он и был выбран. Если учесть, что кроме нее в лаборатории психологии больше не было сотрудников, то ее появление здесь не вызвало ни удивления, ни раздражения. У нее был небольшой кабинет, выходивший во внутренний дворик. Раньше здесь был расположен склад для уборщицы, а еще раньше комитет комсомола, в котором числилось несколько молодых лаборанток. От комсомола остался небольшой сейф, стоявший в углу и обитая изнутри красным дерматином дверь. От уборщиц остался стойкий запах стирального порошка, неистребимо въевшийся в стены кабинета. Она привычно открыла дверь, вошла в кабинет, повесила плащ на вешалку. Впереди был долгий день. Иногда она проявляла разумную активность, разговаривая с сотрудниками института. Приходила на совещание к директору. Но чаще всего ей приходилось сидеть в кабинете, поглощая книги, о которых она давно мечтала. Никто не мог знать, что в светильник, расположенный на потолке, была вмонтирована миниатюрная видеокамера, которая круглосуточно отслеживала всех посетителей ее кабинета. И микрофон, позволявший сидевшему в конце коридора сотруднику МВД слышать все разговоры, происходившие в ее кабинете. На столе лежала книга Юнга, Она подошла к окну, взглянула на дворик. Накрапывал небольшой дождь. Марина повернулась к столу, и в этот момент в дверь постучали. Марина удивленно взглянула на часы. В такое время не бывало посетителей, и с утра все сотрудники занимались своими делами. «Войдите!» — крикнула она, убирая книгу в стол. Дверь открылась, и в комнату вошел мужчина средних лет. У него были рыжеватые редкие волосы, мясистое лицо, большие уши. Она сразу узнала это лицо. Узнала и стала медленно подниматься со стула. Она была готова к любому повороту событий, к любой неожиданности. Но этот визит ее по-настоящему потряс. Перед ней на пороге стоял сам Леонид Дмитриевич Кудлин, правая рука Рожковского. Это было невозможно, немыслимо. По всем строгим правилам, установленным в институте, он не мог появиться здесь раньше, чем через час. От девяти до десяти в институт вообще не пускали посетителей. Очевидно, Кудлину удалось каким-то образом обойти строгие правила и появиться тут сразу после открытия. На нем был темно-коричневый костюм и серая водолазка. Она знала, что он не любил носить галстуки. «Доброе утро», — сказал Кудлин. «Вы разрешите мне войти?» «Ходите!» – кивнула она. Скрыть растерянность не удалось. Впрочем, это даже к лучшему. Он должен почувствовать, что застал ее врасплох. И она смущена визитом неизвестного столь ранним утром. Кудлин вошел в комнату. Мягкие манеры, неслышный шаг. Ее удивило, что он был без плаща. Неужели он приехал в одном костюме? И каким образом умудрился получить пропуск? На такую оперативность она не рассчитывала. Впрочем, дерзкое покушение смешало все карты, и у Рожковского появилась острая необходимость в доверенном лице рядом с собой. «Разрешите сесть, Марина Владимировна?» – спросил Кудлин. «Да, конечно. Извините, но я вас что-то не припомню. Мне казалось, что я знаю всех работающих в нашем институте». «Я не работаю в вашем институте», – улыбнулся Кудлин, присаживаясь на стул. «Тогда каким образом вы оказались здесь в столь раннее утро?» Улыбаясь, спросила она. «Кажется, у нас режимный институт». «Мне тоже так кажется», — согласился Кудлин. «Но, к счастью, у меня много знакомых. Они помогли мне получить пропуск в ваш институт». «Удивительно. Значит, вы человек с большими связями. Я думала, что наши правила распространяются на всех. Как вас зовут?» «Простите, я не представился. Леонид Дмитриевич Кудлин». Очень приятно. Я вас слушаю, Леонид Дмитриевич. Признаюсь, я заинтригована вашим появлением. Кстати, дайте ваш пропуск, я отмечу. Не нужно, — снова улыбнулся Кудлин. Я отмечу его в другом месте. Хорошо, — согласилась она. В конце концов, режим института был не в ее компетенции. Я вас слушаю. Вы давно работаете в этом кабинете? — неожиданно спросил Кудлин. Вам он не нравится? «Мне он кажется не совсем большим». Она усмехнулась. «Вы пришли только для того, чтобы сказать мне это?» спросила Чернышова. «Конечно нет. Я пришел, чтобы с вами познакомиться». Она должна была изобразить удивление или недовольство. Всех вариантов не мог предусмотреть даже Циннер. но она только пожала плечами. Когда женщине за сорок, ее трудно удивить неожиданным знакомством или назойливым вниманием. — Только не говорите, что я вам понравилась, — засмеялась Марина. — Мы, кажется, видимся впервые в жизни, хотя ваше лицо мне кажется знакомым. — Может быть, мы все же где-то встречались? — Может быть, — согласился Кудлин, внимательно наблюдавший за Чернышевой. — Но я пришел не поэтому. Мы действительно незнакомы, вы правы. Однако мне любопытно познакомиться с вами. У меня к вам деловое предложение, Марина Владимировна. Неужели вы нуждаетесь в рекомендации психолога? Судя по тому, как вы умудрились попасть в наш институт, они вам ни к чему? Нет, конечно. Слава богу, с психикой у меня все в порядке. Я о другом. Перед тем, как с вами встретиться, я узнал, что вы получаете около 4 тысяч рублей. Плюс надбавка за звание. и того примерно 170-200 долларов. Как вы умудряетесь жить на такие деньги, я даже себе не представляю хотя говорят, что вы несколько лет работали за границей. Очевидно, старые накопления. Если вы будете хамить, вам придется отсюда уйти. Извините, я не хотел вас обидеть. Это не входило в мои планы. Я просто привел известные нам факты перед тем, как начать наш разговор. Если вы разрешите, я уточню еще несколько моментов. Говорят, что вы знаете иностранные языки, но если я работала за рубежом, значит знаю, Можно узнать, какие? Английский, испанский. Она не стала говорить, что знает французский. Это был перебор. Обычный кандидат наук, даже работающий в закрытом институте, не обязательно знает три языка. Прекрасно, кивнул Кудлин. Вы работали за рубежом? Да. Вы можете объяснить, что означает этот допрос? Последние два вопроса. У вас есть сын, и вы живете одна? Все верно? Я не буду отвечать больше на ваши вопросы, пока вы не объясните мне, что происходит. Извините еще раз. Дело в том, что я уполномочен предложить вам работу. Достаточно интересную, перспективную, хорошо оплачиваемую. В фирме нужна молодая женщина, знающая языки. Вы нам подходите. Насчет молодой я оценила ваш комплимент. Насчет работы ничего не поняла. Я работаю в банке «Армада». Это один из самых крупных банков страны. Нам нужны специалисты в области рекламы и для пресс-службы. Я не разбираюсь в рекламе, строго ответила Марина. И не собираюсь работать в вашем банке. Думаю, что вы ошиблись. Не торопитесь, не смутился ее отказом Кудлин. Вы еще не знаете, что именно вам предлагают. Я представляю, что значит сидеть в этой комнате после того, как вы побывали в Мадриде или Париже. И не представляю, как можно жить на 200 долларов. Но я хотел бы предложить вам совсем другую работу, более соответствующую вашим интересам темпераменту. И по вашей специальности. Вы ведь кандидат психологических наук. Это был самый важный момент в разговоре. Имя Добронравовой должно было прозвучать как можно естественнее. Она это понимала. Да, но я защищалась достаточно давно. Так давно, что успела много позабыть. Вы готовили диссертацию в университете? Вы это тоже узнали? Я начинаю подозревать, что вы из милиции или из КГБ. Сейчас нет КГБ, напомнил Кудлин. А в университете у меня есть знакомые. Как раз по вашей специальности. Поэтому я и спрашиваю, кого вы знаете по университету? Многих. Она начала вспоминать, понимая, как важно не назвать Добронравову первой. Ей даже пришлось вспомнить заместителя декана, еще несколько человек, и лишь потом назвать Елизавету Алексеевну. При упоминании ее фамилии Кудлин вздрогнул. Он ощутимо вздрогнул и изумленно взглянул на Чернышову, Переспросил. «Вы знакомы с Елизаветой Алексеевной? С Добронравовой? Знакома и много лет. А почему вы спрашиваете? Это судьба!» Даже не стал скрывать своей радости Кудлин. Вы как раз тот человек, которого мы долго искали. Вот моя карточка. Я вас жду завтра утром у себя в офисе. В десять часов утра. Я завтра работаю, напомнила она. Вы можете отпроситься. Кудлин взглянул на часы. Он явно торопился и не хотел этого скрывать. Теперь нужно было наносить последний штрих. Когда ее собеседник поднялся, она вдруг сказала. Я вспомнила, где вас видела. Мы встречались в больнице. «Вы стояли в коридоре и кого-то ждали в реанимации». «Правильно», — удовлетворенно сказал Кудлин. Он взглянул на нее. «У вас прекрасная память, Марина Владимировна. Обязательно приходите завтра. Я не хочу ничего заранее обещать. Но если все будет нормально, вы будете получать гораздо более достойную зарплату. Меня еще никогда не покупали», — медленно произнесла она, поднимаясь со своего места. «Не нужно», — поднял он руку. «Я вас не покупаю. Я просто предлагаю именно ту цену, которую могу дать». Спрос определяет предложение. «Мы все продаемся и покупаемся. Таковы правила игры. До свидания». Он повернулся и вышел из кабинета, мягко закрыв дверь. Она медленно опустилась в свое кресло. Предстояло осмыслить состоявшийся разговор и вечером встретиться с Циннером. Она не сомневалась, что пленка с разговором Будет передано Циннору сегодня же». Марина взглянула на лампу. «Интересно, как Циннор отреагирует на этот разговор?» «Кажется, она все сделала правильно. Хотя Циннору трудно угодить. Ей очень хотелось уйти из кабинета прямо сейчас. Но она понимала, что это невозможно. И поэтому отсидела весь рабочий день в своем кабинете, заставляя себя не думать о вечернем разговоре с Циннором». И даже выйдя из института, она спокойно села в свою машину и поехала в сторону дома, проверяя по дороге возможность наблюдения. Она оказалась права. Два автомобиля, сменяя друг друга, следили за ней. Очевидно, Кудлин решил подстраховаться. Он хотел выяснить, куда именно она поедет сразу после работы. Но она доехала до дома, оставила машину на стоянке. Больше всего она опасалась появления Андрея у ее дома. Тогда им заинтересуются и наблюдатели Кудлина, но его рядом с домом не оказалось. Это ее удивило и обрадовало, хотя, возможно, где-то в глубине души она была разочарована. Но Андрея нигде не было. Войдя в подъезд, она поднялась до своей квартиры, открыла двери и, войдя в гостиную, в удивлении замерла. На диване сидел Циннер. Он рассматривал какой-то журнал. Заметив вошедшую, он кивнул ей так, словно сидел у себя в кабинете.